Стефан Маларме Лебедь Могучий, девственный, В красе извивных линий, Безумием крыла ужель не разорвет Он озеро мечты, Где скрыл узорный иней Полетов сковных, Прозрачно-синий лед. И лебедь Прежних дней, порыве горькой муки, он знает, что ему не взвиться, не запеть. Не создал в песни он страны, чтоб улететь, когда придет зима в сиянье белой скуки, Он шеей отряхнет. Смертельное бессилие, которым вольного теперь не волит даль, Но не позор земли, что приморозил крылья. Он скован белизной земного одеяния, И стынет в гордых снах ненужного изгнания, Окутанный в надменную печаль. О, зеркало, холодная вода, Кристалл уныния, застывший в льдистой раме! О, сколько вечеров в отчаянии, Часами усталая от снов и чая грез былых, Опавших, как листы, в провалы вод твоих! Сквозила из тебя я тенью одинокой, но горе в сумерке, в воде твоей глубокой Постигла я тщету своей ногой мечты.